Глава 24. Интерлюдия. Запереть лазейку. Возможно, если руководство узнало бы об этом, а шансы на то, что рано или поздно это случится, достаточно велики, им бы могло серьёзно влететь, вплоть до крупных санкций. Но... В конце концов, их ведь никто официально не отстранял от расследования. Вот и сами виноваты. Хотели чего-то, так нужно было подойти и прямо сказать. А так? Короче, группа БИС продолжала свою работу. Только тихо, пока без отчетов и с оглядкой на то, чтобы их не поймали при этом за руку. Разумеется, начальство знало, что они чем-то заняты. Возможно, еще день или два и придет приказ сворачивать все и заниматься будничными делами а также уехать обратно в Питер. Но пока был шанс узнать о некроманте еще немного, а заодно проверить теорию Арлен Майер. Сделать это было проще простого. Кирилл захватил из офиса ДМК целую горсть мелких жучков, а затем попросту изображал толкающегося в толпе бездельника, желающего записаться в клан. Убийца быстро протолкался ко входу и якобы ненароком задевая чьи-то локти, спины и плечи, рассадил жучков по одежде. Штук 10, разумеется, упали на землю, все же приборы и слежения были очень маленькими, и обращаться с ними следовало осторожно. Плевать. Вещицы типа этой уже лет 5 как не были чем-то дорогим. Работали они чисто технически, без всякой магии. Но магия... Помогало изготавливать тонкие приборы, а потому никто не стал бы их считать. Все равно он не будет потом пробираться в дома к этим людям и собирать жучков обратно с курток и штанов. Можно было бы пойти дальше и поставить их в самой черной башне, но Кирилл не знал ни что она такое, ни как она связана с некромантом. Может, он автоматически видит все, что в ней происходит. Или чувствует. Короче, пока рисковать не стоило. И когда вся его пригоршня следящих устройств опустела, он развернулся и направился обратно. Четверо товарищей уже ждали его в машине. «Можно подключаться», — махнул он рукой Юли. «Я уже десять минут как подключилась». «Как только ты поставил первые несколько штук», — ответила та, — «зачем время тратить?» И действительно, лишь спустя еще секунду Кирилл понял, что из планшета раздается запись разговора. «Да, это был голос некроманта. Ни не Бурнова, ни одного из его зомбарей, а может, как раз одного из них, кто знает, а именно некроманта». Но почему именно вы? У меня здесь много претендентов на вступление в клан. Лимит клана хоть и велик, но не бесконечен. Есть что-то особенное. Он тот еще и чар, — хмыкнул Антон. Несет всякую штампованную чушь, как будто бухгалтера ищет. Но, кажется, все ведутся. Он же некромант, сраный, загадочный, бла-бла-бла. Я промямлил голос на том конце. У меня есть кое-какой опыт в киберящерах. Похоже, ящеры пошли записываться к нему всем составом, заметил Малик. Это уже третий за полчаса. И как он принимает их? Кирилл поднял бровь. Если честно, ящеры в клане не лучшая реклама этому клану. «Одного принял, другого нет, так что с этим хоть ставки делай!» Малик откинулся на заднем сиденье. «Только это и больше ничего?» — скептически произнес некромант. «Одного этого мало». «Не примет», — отрезал Кирилл. «Вот десятку ставлю, что не примет». «Принимаю ставку», — ответил Антон. «Десятку на то, что примет». «Я...» я черт, честно смущался и терялся перед своим новым кумиром. «Ну, мы с парнями ходили во врата, и у меня есть опыт...» «Спасибо, капитан Очевидность», прокомментировал Антон. «Ну и еще я быстро бегаю, типа спортсмен по бегу». Некромант какое-то время молчал. Слушая, как парень перечисляет свои достоинства или то, что считал таковыми, наконец он заговорил. «Хватит. Этого достаточно». Все замерли. «Ты принят. Вынес Некромант свой вердикт». «Черт!» — выругался Кирилл. «Продолбал десятку». «На испытательный срок», — закончил Некромант. «Он все берет на испытательный срок», – пожала плечами Юля, поглядев на Кирилла. «Еще ни одного пока не взял просто так. Думаю, сейчас он наберет кого попало, а настоящий экзамен будет в конце этого срока». «Пятерку», – Кирилл тыкнул пальцем в Антона. «Пятерку сейчас и пятерку потом, если он умудрится пройти испытательный срок». «Да ладно тебе жмотиться, Лучше бы порадовался за парнишку!» – хмыкнул тот. Некромант объяснил испытуемому все дальнейшие действия. «Дальше все одно и то же», – сообщила Кириллу Юля. «Они все идут записываться, оставляют контакты. Можно переключать на следующего». «Да, переключай», – коротко велела Алина, до того молчавшая. Как Юля определяла, какой именно жучок из огромного количества следующий, Кирилл не знал. Вероятно, был какой-то способ. Может, уровень звука в просторном пустом помещении и уровень звука на улице существенно отличались? Но только следующий претендент был найден с первого раза. Эээ, -э -э, добрый день. Судя по стуку, он прикрыл за собой дверь. «Садитесь», — ответил Некромант. «Имя и фамилия». «Лев Антонов, 33 года». «Эй!» — воскликнул Кирилл. «Я знаю этого парня, он из наших. Никакой не Лев Антонов, а Макс Терцкий». «Это уже третий из наших, кажется», — кивнула Алина. «Если я правильно посчитала». ДМК, кажется, решил, что если не можешь уничтожить возглавь, или что врага нужно разрушить изнутри. Лев Антонов отвечал на все вопросы Некроманта быстро и четко: Да, он легко лет, с детства занимался. Пробужден, но всего лишь Диранг, слабый маг-стихийник. Хотел уйти в ДМК два года назад, но завернули сказав, что на тот момент необходимости в искателях такого ранга у них не было. Собирался попытать счастье еще раз, как раз думал дождаться окончания рейда внизу, там ведь многие полегут, но тут узнал о наборе в длань владыки. — А почему выбрали именно длань? — неожиданно спросил некромант. — В ДМК больше и перспектив, и заработка. И вообще возможностей. ДМК государственная организация, а длань просто клан, притом клан начинающий и пока не имеющий ничего, кроме моей репутации. В том и дело, ответил Антонов. Что ждало искателя дирангов ДМК? Роль мальчика на побегушках, которым даже сишки могут командовать. Здесь нет такого засилия могучих воинов. «Нет такой мощи и амбиций, что если здесь я смогу стать кем-то большим?» Некромант молчал какое-то время, а затем заметил. «Вот амбиции здесь как раз будут, но в одном вы правы, тут больше перспектив для раскачки». Что-то стукнуло о стол, и некромант объявил. «Приняты на испытательный срок». «Месяц от официальной регистрации клана. В холле подойдите к человеку в костюме. Сообщите все свои контактные данные». «Отлично!» — обрадовался парень. «Большое спасибо. Я не подведу». «А он ведь и правда будет стараться», — хмыкнул Кирилл. «ДМК ни за что не станет тратить своих средств на прокачку низкоранговых искателей» если только они не пипец какие важные специалисты. А вот здесь он может прокачаться. «Я разгадал хитрый план нашего начальства», — хохотнул Антон. «Отправлять сюда низкоранговых бойцов, чтобы использовать лань владыки, как возможность прокачать их ранг за счет некроманта и котлова. Бесплатный тренировочный полигон». «Хм». Юля покачала головой. «А что, если в какой-то момент один из них решит, что быть с некромантом ему выгоднее, чем с ДМК?» «Или не один? Интересно, у них еще есть какие-то меры контроля на этот случай?» «Ага, конечно. Бомбы, вшитые в голову, как в отряде самоубийц». Совершенно серьезной миной сообщил Антон. «Ты считаешь бойцов ДМК такими слабовольными дураками?» «Нет, но люди действительно могут меняться. Могут искренне пересмотреть свои взгляды на кого-то. Те, кто сейчас считают некроманта опасным монстром, увидят его ближе, с другой стороны, и он будет в их глазах хорошим парнем». Кирилл хотел что-то ответить, но в этот момент раздался звонок. Алина предупредительно подняла руку, делая всем знак замолчать, и ответила. «Да, агент Соболь слушает». Она долго молчала, давая ее собеседнику слово, а затем поблагодарила. «Спасибо за информацию. Это может быть... ценным. Доктор, вы будете доступны в ближайшие дни?» «Возможно, этой установкой действительно придется воспользоваться. Я пока не знаю наверняка, но шанс немал». Услышав ответ, похоже утвердительный, она еще раз поблагодарила и положила трубку. Затем обернулась и, увидев устремленные на нее четыре взгляда, пояснила. «Доктор Лернова из Яблока Ньютона». «Это же...» «Та группа ученых?» — поднял бровь Антон. «Которые ушли из ДМК пять лет назад и занимаются независимыми разработками?» «Ну, это их основатели. Лерновой среди них не было. Но да, это они». «Слышал о них», — кивнул Антон. «Не буду спрашивать, откуда у тебя их номер. Но почему они вообще не вне закона?» Они столько всего знают секретного? Они подписали все бумаги о неразглашении. Им кое-что запрещено разрабатывать, и, разумеется, запрещено работать на основе изобретений, сделанных во время работы в ДМК. Алина пожала плечами. Не факт, правда, что они этого не делают. Она положила мобильник перед собой. Я рассказал о ее предположении Майер. Помните ее слова, что кто-то должен заниматься вопросами параллельных миров. Вот она и занимается, и кое-кто из ее коллег. А что за установка, о чем нам еще следует знать? Сосредоточенно уточнил Малик. Я спросила ее, можно ли сделать так, чтобы чужеродные элементы покинули мир. Изгнать их обратно? Разумеется, я услышала нет. Но, кажется, есть способ закрыть наш мир от новых воздействий извне. Не врат. Такое изобретение потянуло бы на 10 Нобелевских премий. Но от любых... Алина пощелкала пальцами, стараясь подобрать слово. Осмысленных попыток проникнуть в наш мир. Те, кто уже у нас останутся у нас и продолжат быть нашей головной болью. Но новых гостей не будет.